Глава вторая Однажды ночью, 31 декабря, перед самым Новым годом, папа, мама, две бабушки, два дедушки, кот-багет, пёс-балбес, девочка Поля и старший брат Вадик сидели за праздничным столом под большой пластмассовой ёлкой и смотрели в телевизор. Было уже очень поздно. Так поздно, что и сосчитать невозможно. 0 часов. Но Поля разрешили пока не ложиться, потому что, во-первых, Новый год, а во-вторых, она всё равно не даст никому спокойно его отметить, особенно если её уложат. Она будет всё время кричать, плакать и дрыгать ногами и требовать то чай, то воду, то сок, то ещё что-нибудь. Так что лучше уж пусть пока празднует с нами, сказал папа. По телевизору передавали гимн и бой курантов. Кто из курантов победил в бою, так они сказали, зато сразу после того, как бой закончился, папа громко хлопнул, вылил себе на штаны полбутылки шампанского, и все стали ему аплодировать. Остальные полбутылки разлили по бокалам. Девочки поле в место шампанского налили ананасовый сок, а старшему брату Вадику шампанское дали, целых 10 капель. Поля тут же стала плакать, топать ногами и требовать шампанское, как у всех, и в особенности как у брата Вадика. Тогда у брата Вадика для справедливости отобрали шампанское, и он тоже стал топать ногами. А пёс Балбес, увидев, что все топают, начал громко лаять. И тогда папа сказал: "Ну вот, так я и знал". А мама сказала: "Разве хорошая девочка испортила бы нам Новый год?" И все бабушки и дедушки сказали: "Нет, нет, это нет. Хорошая девочка никогда бы нам его не испортила". А кот громко мяукнул, потому что он как раз увидел, что Поля даёт Балбесу колбасу со стола и решил, что всем будет интересно на это взглянуть. И тогда папа стал громко дрессировать Балбеса А мама отвела полю в угол, а брат Вадик стал требовать свои 10 капель шампанского обратно, а один из дедушек принялся прямо за праздничным столом читать газету, а другой дедушка и обе бабушки поняли, что у них окончательно испортилось настроение. И тогда одна из бабушек сказала, что у неё есть тост. Она поднялась со стула И торжественно оглядела присутствующих, особенно торжественно. Она оглядела поле, которое стояло в углу. А потом бабушка сказала свой тост. Дорогие мои, как известно, желание, загаданное в новогоднюю ночь, обязательно сбудется. У нас всех есть одно сокровенное желание. Пусть всё плохое останется в старом году навсегда. Плохие слова, плохие поступки, плохие новости и даже плохая девочка пусть останется в старом году. Пусть в новом году у нас будет только хорошая девочка. И все сказали: "Да, пусть у нас будет хорошая девочка". И строго посмотрели на поле. и выпили своё шампанское. А когда папа сказал, что сейчас принесёт из морозилки вторую бутылку, в дверь позвонили. "Это что, гости?" радостно закричала Поля из своего угла. "Какие гости в 00:00 часов?" возмутились бабушки. "Сейчас посмотрю", сказала мама и пошла открывать. На пороге стояла Девочка. Она была очень красивая, румяная, в белой спортивной курточке, в белых кожаных сапожках и белой шерстяной шапочке. В руках она держала коробку, перевязанную блестящей ленточкой. "Здравствуйте и с Новым годом", вежливо сказала девочка. "Можно мне войти?" "А, кто ты?" удивилась мама. "Как кто?" в свою очередь, удивилась гостья. Я хорошая девочка. Заходи, растерянно сказала мама. Спасибо, ответила девочка и вошла. Она сняла свои белые кожаные сапожки и аккуратно поставила их в прихожей. Потом сняла свою белую курточку и повесила её на крючок, а сама осталась в белом шёлковом платье. Белую шапочку она запихнула в рукав белой куртки. Где тут у вас можно помыть руки? спросила хорошая девочка. Вон там, мама указала на ванну. Хорошая девочка тщательно вымыла руки с мылом и только потом прошла в гостиную, где все сидели за праздничным столом. Здравствуйте, и с Новым годом, сказала она. Я принесла вам подарки. И она поставила на стол коробку, перевязанную блестящей ленточкой. Первыми Вышли из оцепенения две бабушки. «Какая хорошая девочка!» — наперебой запричитали они. «Какое на ней красивое белое платьице! И какое чистое! Ни одного пятнышка!» Кот-багет подошел к хорошей девочке и потерся об ее ноги. «Кис-кис!» — сказала девочка, наклонилась и почесала багета за ушами, как он любил. Хорошая девочка, подумал багет. Пёс Балбес, радостно виляя хвостом, стал прыгать вокруг девочки и лизать ей руки. Фу, сказала хорошая девочка. Фу, ты можешь испачкать мне платьице. К тому же, я только что вымыла руки с мылом, а ты их лижешь. Это не гигиенично. Иди-ка на место. Действительно, марш на место, Балбес, скомандовал папа. И балбес удалился, потому что он был дрессирован. А можно открыть коробку? спросил старший брат Вадик. Конечно, улыбнулась хорошая девочка. Это же вам. Вадик стал развязывать блестящую ленточку, и все с любопытством смотрели, что же там будет внутри. Внутри были подарки для всех. Новый полотник для одной бабушки, Новая тёрка для другой бабушки, новые очки для дедушки, который любил читать газеты, новые наушники для другого дедушки, который иногда слушал радио. Для мамы новая и очень щадящая кожа рук жидкость для мытья посуды, для папы новый будильник, для брата Вадика новая чистая тетрадь в клеточку, для кота Багетта щёточка расчёсывающая шерсть, а для пса Бальбеса стругий ошенник, способствующий дрессировке. Бабушки, дедушки, папа, мама, брат Вадик и кот Багет страшно обрадовались подаркам. Спасибо, хорошая девочка, сказали бабушки. Теперь у нас есть половник и тёрка, и мы будем готовить борщ и морковный салат каждый день. Спасибо, хорошая девочка, сказали дедушки. Теперь мы обязательно будем в курсе мировых событий, потому что у нас есть очки, чтобы видеть, и наушники, чтобы слышать. И дедушка, который любил читать газету, тут же выбросил свои старые некрасивые очки в мусорное ведро. А дедушка, который иногда слушал радио, перевёл свой радиоприёмник в режим наушников. Спасибо, хорошая девочка, воскликнула мама. Теперь кожа моих рук будет на 20% более гладкой даже после мытья посуды. Спасибо, хорошая девочка, сказал папа. Теперь я никогда не буду опаздывать на работу, потому что у меня есть новый будильник, и я буду вставать вовремя. Спасибо, хорошая девочка, подумал кот так громко, как только мог. Теперь две бабушки, два дедушки, мама, папа, брат Вадик и вообще все-все-все будут по очереди чесать меня специальной расчёской для шерсти, и мне будет приятно. И брат Вадик тоже сказал: "Спасибо, хорошая девочка. Теперь я буду записывать в тетрадь уравнения с двумя неизвестными". И только пёс Балбес, лёжа на своём месте, подумал. Какая плохая девочка, принесла мне ошеньник с шипами. А где же подарок для Полины? вспыхтелась вдруг мама. У нас ведь ещё есть дочка, Поля. Вон она стоит в углу. Ой. Все посмотрели в угол, где должна была стоять Поля, но Поли там не было. Ушла в детскую, сокрушённо сказал папа. Без спросу. Ну и правильно, что ты оставила её без подарка, хорошая девочка, сказала мама. Она его не заслужила. "Поля!" закричали обе бабушки. "Полина, иди к нам, познакомься с хорошей девочкой". Бабушкам никто не ответил. "Напрасно вы так кричите", сказала хорошая девочка. "Поля вас всё равно не услышит". "Почему?" удивились бабушки. потому что её здесь нет где же она удивились все хором как где она была плохой девочкой и осталась в старом году вместе со всем плохим вы же сами загадали желание но не расстраивайтесь теперь у вас есть я хорошая девочка я буду вас слушаться и вести себя как подобает вот прочтите и хорошая девочка Достала из коробки последнее, что там оставалось свёрнутый вдвое золотистый листок. Она развернула его и положила на праздничный стол. Папа взял листок и зачитал вслух: "Семью Петровых от президента страны хороших девочек. Уважаемые Петровы, ваше желание, загаданное в ночь с 31 на 1 в 00:00 часов" «Приказано удовлетворить. Плохую девочку приказано оставить в прошлом году навсегда. Вместо нее вам выдается хорошая девочка, которая будет вас слушаться и вести себя, как подобает. Счастья вам и удачи, дорогие Петровы!» «Э-э-э», — сказал папа. «Но... как бы...» А пес-балбес принялся жалобно скулить. Он уже обнюхал все углы в квартире и девочки Поле нигде не нашёл. Что же она будет делать там в прошлом году совсем одна? грустно спросила мама. Почему же одна? улыбнулась хорошая девочка. Президент нашей страны не бросает детей одних. Полагаю, он заберёт её в страну хороших девочек на перевоспитание, а потом вернёт нам? радостно спросили бабушки. Ну, конечно же, нет. Он ведь заберёт её в прошлом году и воспитывать будет в прошлом году, а сейчас уже новый год. И вообще, почему это вас так тревожит? Я что, вам не нравилась? Может быть, мне уйти? Ну что, ты что ты забеспокоились бабушки и дедушки? Ты такая хорошая девочка, сказали мама и папа. А останься с нами, сказали все хором. Если хочешь, я даже налью тебе 10 капель шампанского, сказал папа, в честь праздника. Нет! Что вы? вежливо сказала гостья. Хорошие девочки никогда не употребляют спиртное. И верно, никогда не употребляют, восхищённо признал папа. Никогда, никогда, дружно поддакнули бабушки и дедушки. Даже в честь праздника?